Два месяца спустя. Глава 32. Даша. Смотрю на вошедшую в квартиру демоницу и не верю собственным глазам. Так непривычно спустя столько времени видеть ее у себя в гостях. Хотя, конечно, она не виновата в том, что мы не общались все эти месяцы. Просто я должна была убедить себя и департамент в том, что не представляю больше опасности для общества, и что внутри меня не развивается младенец. — А где Самоэль? — растерянно спрашиваю, приглаживая растрепанные волосы. Я немного обленилась и перестала смотреться в зеркало с тех пор, как перестала выходить на улицу без особой нужды. Мой выход в свет все это время ограничивался лишь походом в магазин за углом раз в неделю и выездами в здание департамента. — Мама уговорила меня позволить ей посидеть с внуком. К тому же я хотела сама отдать тебе вот это. Даяна широко улыбается и протягивает мне листок бумаги со штампом департамента. разрешение бормочу, дрожащими пальцами сжимая документ. «Да, но ты уверена, что хочешь работать именно там?» Прищурив глаза, пытливо спрашивает девушка, и я утвердительно киваю. Я давно все решила и теперь четко представляю свое будущее. Моя магия изменилась, и теперь нет опасности, что я уничтожу весь мир или залюблю всех до смерти, но все же уверена, что среди людей мне работать не стоит. А вот департамент по охране человечества – самое подходящее для меня место. «Ладно, ты молодец!» Обнимает, целует в щеку и направляется в кухню. «Чаем хоть угостишь?» «Ой, да-да, конечно!» Хлопаю себя по лбу и спешу за подругой. — Что ты решила насчет Дарткана? Он, кстати, не объявлялся? — Нет, мы не виделись с тех пор, хотя иногда мне все еще кажется, что по утрам в квартире пахнет им. Закусываю губу, чтобы не выдать своих истинных эмоций, и отворачиваюсь к шкафу, чтобы достать кружки. — Думаешь, этот гад взялся за старое? За одно мгновение вспыхивает Даяна, и я отмечаю, что она стала крайне неиздержанна. — Нет, точно нет, иначе я бы поняла это. Спешу успокоить девушку, пока та ничего не подпалила ненароком. — Ладно. Так что ты решила насчет него? Истинность — это ведь не шутки. Нельзя просто сделать вид, что ничего не произошло. — Ну, а что я могу решить, Дая? Ты сама прекрасно знаешь, что Дарт Кан не лучшая партия для счастливой семейной жизни. Выдыхаю, забираясь на стул с ногами. «Однако ты не воспользовалась предложением магического отдела, чтобы заново опечатать свою квартиру?» Усмехается демоница, и я бросаю на нее обиженный взгляд. «Ждешь его?» «Никого я не жду. К тому же ему, вероятно, не очень-то и хочется встречаться со мной. Развлекается, небось, со своей Алиной или как там ее, Алания?» Искривляю лицо, вспоминая эффектную брюнетку, и внутри все закипает от ревности. «С чего ты взяла, что он с ней?» «Где же ему еще быть? Ты, кстати, не знаешь, где он?» Опускаю глаза вниз, чтобы не видеть насмешливого взгляда подруги. «Знаю, и поэтому спрашиваю еще раз, что ты решила насчет ваших отношений?» У меня странное чувство, будто я безумно скучаю по нему, но в то же время я понимаю, что это просто невозможно. Как можно скучать по тому, с кем никогда, по сути, не была близка? точнее Близки-то мы были, но это не в счёт. Он играл со мной. А я до сих пор не могу до конца поверить, что всё это было наяву, а не во сне. Я ничего о нём не знаю. Какой он? Сможем ли мы вот так же просто общаться, сидя на кухне за чашкой чая, или же наше общение, возможно, лишь в постели? Ну, так ты и не узнаешь, если не попробуешь. Хотя ты и права, конечно. дарт тот ещё, мудак. Не стоит он тебя. Пусть лучше саланкой будет. Эта стерва как раз подстать ему. Издевается, даже не пытаясь этого скрыть. Да, соглашаюсь, но во рту проступает горечь, а сердце в груди болезненно сжимается. Как твои дела? С отцом не говорила? Нет, и пока не планирую. И про Макса не спрашивай, не хочу говорить об этих предателях. Хочу сказать пару слов в защиту Зверева и Ценарда, но не успеваю, потому что в спальне звонит телефон. Я бегу посмотреть, кто там, и печально выдыхаю, увидев на дисплее номер Елисея. Парень обрывает мне телефон с тех самых пор, как я вернулась домой, и я до сих пор не нашла в себе сил ответить на звонок. «Ты бы уже отшила его, пока не поздно!» Глядя через мое плечо на телефон, говорит Даяна. «Зачем мне его отшивать?» Может, я решусь и начну с ним встречаться. Вот освоюсь на новой работе и личной жизнью займусь. Сбрасывая парня, отвечаю и бросаю телефон на кровать. Ну, попробуй. Отчаянная ты моя. Завистливо смеется девушка, и я улыбаюсь в ответ. И попробую.